Глава 5. Как начать зарабатывать? Деньги – важная часть современного мира. Как часто нам их не хватает? Порой создается впечатление, что деньги растворяются в воздухе. Почему так происходит? Как договориться с финансами и повысить свое благосостояние? Вы удивитесь, узнав, что в этом нет ничего сложного. Просто перестаньте мешать себе своими же убеждениями. Проблемы с деньгами или без денег? Денег много не бывает, не правда ли? На самом деле у нас в течение жизни скапливается огромное количество мусорных убеждений, связанных с деньгами. Не в деньгах счастье, здоровье не купишь, честным путем больших денег не заработаешь и многие другие спорные утверждения крепко засели в подсознании. Воспользуйтесь несложной стратегией для очистки мозга от подобного хлама, И вы научитесь зарабатывать столько, сколько вам требуется для комфортной жизни и удовлетворения потребностей. Прежде всего, ответьте на вопрос, зачем вам деньги? Деньги дают свободу, возможности, внутренний комфорт. Верно? Абсолютно нет. Как это работает в НЛП? Вы думаете, что счастье, пусть от счастья, заключается в деньгах? Ваше подсознание, структура своеобразная, выдает утверждение. «Пока денег нет, я несчастен». Программа начинает работать. Даже если вы получаете все больше денег, их не хватает для счастья, ведь вы уже привыкли чувствовать себя обделенным. Для того, чтобы выправить убеждение, поймите, успех, счастье, богатство уже находятся внутри нас. Деньги – внешний ресурс. Ваши внутренние ресурсы от денег зависеть не должны. Финансы – это просто инструмент. очистите их от эмоциональной составляющей а теперь поймите вы уже сейчас счастливы как работаем от обратного вам недостаточно денег представьте себе бомжа ярко четко вообразите опустившегося человека грязного вынужденного ночевать на теплотрассе или под мостом охотиться на мусорные баки сравните с собой здоровье организм периодически напоминает о себе Представьте человека, который при смерти, после аварии. Как ваши проблемы со здоровьем? Кажутся мелкими, не правда ли? Проделайте такие сравнения по всем сферам бытия, в которых вы ощущаете себя несчастными. Вы не свободны? Как насчет заключенного на пожизненный срок? А теперь можно и деньгами заняться. Для начала давайте освоим несложный метод энергетической подкачки. Дополнительная энергия всегда пригодится. особенно на пути расширения финансовых потоков. Возьмите мечту. Да-да, причем чем более она будет невероятной, тем эффективнее сработает метод. В отличие от банальной цели, мечта должна будоражить, волновать до глубины души. Выбрали мечту? А теперь представьте, что она уже осуществилась. Прямо сейчас. Смотрите, слушайте, ощущайте ароматы. Прокручивайте перед внутренним зрением фильм о сбывшейся мечте. Запомните ощущение. А теперь давайте сделаем еще один шаг к осуществлению мечты в реальности. Создадим макет мечты. Это может быть любая вещь, к которой вы привяжете свои безумно приятные ощущения. Слепите мечту из пластилина или нагромоздите курган из речной гальки. Выберите ключик особой формы или блестящую монетку. Нарисуйте свою мечту на листке бумаги. Выбор за вами. Вы почувствуете, что этот метод начал работать по особому внутреннему ощущению созидания. Улучшаем материальное положение. Увеличение дохода с помощью НЛП-техник – задача вполне реальная. Но для начала давайте узнаем, действительно ли вы готовы принять деньги в свою жизнь. Закройте глаза. Представьте, что вы в одиночестве оказались в чужом городе ночью. Какая сумма денег у вас в кошельке? Насколько вам комфортно? Сколько денег вам нужно, чтобы ощущать себя нормально в таких обстоятельствах? Чаще всего мы выбираем сумму в пределах ежемесячного дохода. Если сумма больше, то подсознательно вы готовы к материальному росту. Теперь подумайте, какой образ возникает у вас при словах «мои деньги»? Запишите, что это – кошелек, кредитная карта, банкомат или пустые карманы. Если картинка вас не устраивает, вам придется ее изменить. Помните, деньги просто так приходить не любят. Другое дело, если вы точно знаете, зачем они вам нужны, как вы намерены ими распорядиться. Очень важно сформулировать четкую цель. Следующий шаг. Представьте, что вы достигли успеха. Какой получился образ? Насколько вам комфортно? Если образ вас устраивает, запомните его и периодически к нему возвращайтесь. не устраивает, подкорректируйте. А теперь давайте привлекать деньги. Для работы с этой техникой поставьте два стула друг напротив друга. На один из них сядьте, возьмите ручку и блокнот. Теперь представьте, что нужная вам сумма денег лежит напротив вас, на пустом стуле. Внимательно ее рассмотрите. Что это? Гора золота? Спортивная сумка, битком набитая купюрами? Золотая дебетовая карта? Пересядьте на другой стул. Внимательно отслеживайте свои ощущения. Вам комфортно или не очень? Возникает ли дискомфорт в теле, в мыслях? Запишите все, что чувствуете, не задумываясь. Вообразите, что вы деньги, а напротив вас на стуле сидите вы человек, желающий получить эту сумму. Подскажите своему визави, что ему нужно изменить в себе, в своем образе жизни, мыслей, чтобы вы, финансы, пришли в его жизнь. Ответы записывайте, не анализируя. И, наконец, спросите себя. Если ваше имя последует этим советам, мы, деньги, придем в таком количестве, в такие сроки в жизнь, ваше имя? Если ответ «да», глубоко вздохните трижды и вернитесь к первому стулу. Если нет, продолжайте писать советы со стороны «вы, деньги», пока ответ вас не удовлетворит. Что делать, если все равно ваше подсознание отвечает нет? Взять паузу и поработать с образами, как мы рассказывали в начале главы. Скорее всего, вы пока не готовы к получению серьезных денежных сумм. Если же упражнение удалось, просто придерживайтесь рекомендаций, полученных от вас в позиции денег. Зарабатываем на мечту. Далеко не все в нашей жизни завязано на деньгах. Порой даже с нужной суммой в кармане не удается достичь желаемого. Давайте узнаем, как достичь поставленных целей. Главное не забывайте. Поображение важнее, чем знание, как говорил Альберт Эйнштейн. Хорошие спортсмены знают. Прежде чем выйти на ринг или на старт дистанции, нужно вообразить происходящее. Они мысленно проходят весь свой путь к победе задолго до физического воплощения действий. Первое. Чего вы хотите? Например, собственный дом. Но здесь возникает множество нюансов. Хороший район, беспроблемные соседи, отсутствие диких собак, доступная инфраструктура и прочее. Поэтому вместе с мечтой озвучивайте намерение: Я хочу иметь собственный дом для того, чтобы чувствовать комфорт, спокойствие и независимость. Уточняйте. Прописывайте коррективы в подсознание, чтобы не получить вместо мечты лишнюю головную боль. Чего вы хотите? Зачем вам это? Что сбывшаяся мечта привнесет в вашу жизнь? Обязательно составьте список желаемого. Что для вас на первом месте? Зачем нам нужна столь глубокая проработка? Дело в том, что наши сознание и подсознание изначально работают по-разному. Сознательно мы хотим много денег, подсознательно возможности путешествовать. Мечта на сознательном уровне семья. На подсознательном желание чувствовать спокойствие и защищенность. И если вы не выявите подсознательных стремлений, можете, как в песенке про начинающего волшебника, вместо козы получить грозу. Второе. Отключите внутренний диалог, накопленный с годами опыт. Погрузитесь в состояние, близкое к медитации. Это состояние маленького ребенка, смотрящего широко раскрытыми глазами на огромный и удивительный мир. Вы просто наблюдаете и действуете. Все привычное кажется вам неизведанным. Вы как бы впитываете мир в себя. И если не получается так просто достичь требуемого состояния, включите музыку и потанцуйте. Позвольте своему телу двигаться, как ему хочется. Отдайтесь движениям. Вы ощутите отключение внутреннего диалога и состояние расслабленности. Запомните это состояние, заякорите его. Третье. Находясь в состоянии внутреннего безмолвия, просто идите, куда ведут ноги. Как в сказке «Иду туда, не зная куда». Зачем? Искать символ вашей мечты. Это может быть что угодно, предмет, камень, насекомое, звук. В таком состоянии вы следуете за подсознанием. Четвертое. Превратитесь в найденный символ. Почувствуйте себя этим объектом. Вы бабочка, порхающая с цветка на цветок, или галька на берегу реки, или плюшевый медвежонок. Что вы ощущаете? Пятое. Займите позицию наблюдателя. Вы видите со стороны себя свое желание и символ. Как они связаны? Что пришло вам в голову? Возможно, вы увидите ранее незамеченные пути достижения мечты. Наше подсознание – удивительная вещь. Оно дает ответы на самые сложные вопросы – помогает воплощению любых наших желаний.